Часть 6 Арарат. Глава 23. Мы не замечали капсулу изменников до последнего мгновения, когда она вдруг возникла среди стремительно несущейся пыли, накренившаяся и частично погребенной в песке. Я замедлил шаг. К моему удивлению, капсула выглядела крупнее, темнее и более зловеще, чем можно было судить по сделанным с орбиты сканом. Из космоса она воспринималась как ясная тактическая цель, упавший металлический объект с полезным содержимым внутри. Это вовсе не означало, что мы ничем не рисковали. Поводов для беспокойства имелось достаточно. От возможности обнаружения наших действий до того, что находящиеся в капсуле окажутся мертвы или разработанный любовью протокол захвата не сработает так, как ожидалось. Я знал лишь одно. Моя команда готова ко всему, и если миссия потерпит неудачу, то вовсе не из-за небрежности с нашей стороны. Однако при всем при этом я оказался не готов к облику капсулы, которая пребывала в задумчивой неподвижности, будто ожидая нашего появления. Надежда и любовь обогнули капсулу сзади, а я подошел к ней чуть ближе. Пока что никаких неприятных сюрпризов не случилось. Если бы капсула упала, зарывшись люком в песок, у нас возникли бы проблемы. Пришлось бы откапывать ее посреди бури, а потом убирать за собой все следы, заботясь о том, чтобы пыль не попала в шлюз. Сканы позволяли надеяться на лучшее, но сомнения оставались. Я посветил на корпус капсулы фонарями, расположенными на запястье и в шлеме, и мгновение спустя остальные тоже включили фонари, что на первый взгляд выглядело необдуманным, но изначально входило в наш план. Пока продолжается буря и полуденное небо кажется черным, будто в полночь, обнаружить нас никто не сможет. Учитывая, с какой скоростью входила в атмосферу и садилась капсула, она пребывала в отличном состоянии. Возле узкого конца ее корпуса, имевшего в грубом приближении коническую форму, мигал маячок. Передатчик продолжал издавать убаюкивающий двухтональный сигнал. Люк шлюза был полностью виден, но находился достаточно невысоко, так что добраться до него можно было без проблем. Собственно, вряд ли капсула могла расположиться удачнее. «Любовь?» – спросил я. готова «Надежда?» «Готов». «Действуем». Я закрепил на поверхности капсулы магнитную присоску, в которой находился управляющий механизм для этого типа шлюза. Мы испытывали его на захваченных у сочленителей трофеях, и не было никаких причин ожидать, что он не сработает. Но все же я невольно напрягся, глядя, как огоньки на присоске меняют цвет с красного на зеленый, и шлюз со скрежетом открывается, превозмогая натиск бури. Оставив присоску на месте, мы забрали шлюз, лишь в последний момент сложив ходули. Было тесно, но нас к этому готовили, и мы знали, что поместимся в шлюзе все трое. Конструкция шлюза выглядела грубой, но вполне надежной. Закрылся внешний люк, и автоматика заполнила камеру воздухом из резервуаров капсулы. Через две минуты наши скафандры определили давление в одну стандартную атмосферу, и люк открылся в тускло освещенное красным нутро. Я шел первым, освещая фонарем тесное пространство капсулы. В ней имелся лишь один отсек, на изогнутых стенах которого висели, в похожие на гамаке-паутине, шестеро перешедших на сторону сочленителей новобранцев. Между гамаками располагались иллюминаторы, какие-то элементарные приборы и устройства жизнеобеспечения. Свет моего фонаря упал на лицо новобранцев, которые были то ли без сознания, то ли мертвы. Скафандры на них отсутствовали, имелись лишь прозрачные пластиковые маски, закрывавшие рот и нос. Глаза были закрыты. Казалось, эти люди безмятежно спят. Твой ход, любовь. Распаковав свои медицинские диагностические устройства, Она принялась закреплять нейросканеры на головах и анализаторы крови на запястьях. Устройство провели быстрое сканирование, взяли анализы и проделали расчеты. И по дисплеям на запястье и в шлеме любви побежали строчки результатов. Все живы? Почему они без сознания? Спросил я. Любовь указала на введенные в тела катетеры. Их погрузили в глубокую искусственную кому, чтобы сократить потребление бортовых ресурсов. Они знали, что им предстоит долгие ожидания на поверхности и заранее подготовились. Кома не столь эффективна, как анабиоз, но ее намного проще создать. «Они уже стали пауками?» – спросил Надежда. «Именно так». Не всех новобранцев, переходивших на сторону сочленителей, коснулось транспросвещения. Некоторые были лишь заблудшими паломниками, убежденными, что на поверхности Марса их ждет лучшая жизнь. Но в данном случае, если верить устройствам в любви, все шестеро были надлежащим образом обработаны и готовы вступить в армию Голианы. Их нервная система необратимо изменилась, и каждый предвкушал все радости жизни среди сочленителей. «Нейросвязь?» – спросил я. «Минимальная», – ответила Любовь. «Если бы они разогнали свои мозги до обычной для сочленителей частоты, то вскоре выжили бы все, что еще осталось в здешней системе жизнеобеспечения». «Выбери наиболее подходящего кандидата», – сказал я, – «и другого на роль жертвы». Выбирать особо не пришлось. Все шестеро были примерно одинакового телосложения и возраста, но одному из них предстояло стать носителем, а еще одному – подставной фигурой, чтобы скрыть следы использования нами шлюза. Любовь сделала выбор и сообщила о нем. «Действуй», – сказал я. Она извлекла новое оборудование, похожее на каркас короны устройства, которое надела на череп женщины средних лет. Вокруг короны на равных расстояниях располагались желтые шишечки наноинъекторов. Им предстояло вступить в сражение с аппаратурой сочленителей. Их неоднократно испытывали, И они оставляли после себя лишь микроскопические повреждения. Но сам процесс был достаточно хлопотным. «Оружие на изготовку», — сказал Надежда. «Мы достали маленькие полуавтоматические пистолеты, приготовившись убить любого из пяти остальных сочленителей и при малейшей реакции на производимую шестым процедуру. Устройства, прикрепленные снаружи к нашим скафандрам, должны были блокировать или глушить нейросвязь ближнего радиуса действия, но они ни разу не испытывались в полевых условиях». «Мы готовы. — сообщила Любовь. — Продолжай, — велел я. Она отдала команду через наручный интерфейс, и корона вонзила свои желтые клыки в череп. Реакция не заставила себя ждать. Женщина дернулась, приходя в себя. Ее глаза широко раскрылись полные ужаса. Сочленительские системы обнаружили атаку и повысили уровень мозговой активности своей носительницы. На высоком властном лбу женщины выступил пот. Ничего иного мы не ожидали. Вводя в череп нанотерапевтические устройства, Корона блокировала нейромоторику посредством множества электрических и химических импульсов. Женщина побледнела и замерла со все так же широко раскрытыми глазами. Зрачки сузились, мышцы напряглись. Она пытается предупредить остальных. Холодно проговорила любовь, но сигналы блокируются. Ее приятели видят лишь обычный служебный фон. «Состояние?» – спросил я. «Есть вход. Барьер первого уровня преодолен. Второй уровень начинает поддаваться». Она задыхается сообщил Надежда. Глаза женщины выпучились, маска затуманилась от пара. «Идет переключение с автономного режима на наше управление», объяснила Любовь. «Ничего выдержит». «Состояние защиты второго уровня?» спросил я. «Пройдено. Начато преодоление третьего уровня». «Непростой этап», заметил Надежда. «Только не для нас», улыбнулся я. «Все, она наша», сказала Любовь. Мы по-прежнему держали на готове оружие. Я сжал рукоятку пистолета, глядя, как Любовь снимает корону. Она вглядывалась кожу на черепе женщины, но не смогла обнаружить следы проколов. «Выглядит неплохо», – прокомментировал я. Женщина расслабилась, спав забытием. Введенные в ее организм препараты гарантировали, что она не будет ничего помнить об этом эпизоде, даже если полностью придет с себя. Я знал, что, сделав свое дело, они распадутся, оставив лишь обычные продукты метаболизма. К тому времени, когда сочленители, возможно, проявят интерес к биохимии этой женщины, Останавливать протокол захвата будет уже поздно. А как только она вступит в контакт по нейросвязи с другим сочленителем, либо с любой из их систем, заражение продолжится. Мониторы на головах улавливали лишь обычный фон, так что теперь их можно было безопасно снять. Любовь оставила монитор только на голове мужчины, которого она выбрала для выхода в шлюз. Монитор должен был помешать сочленителю подать сигнал тревоги, когда его подвергнут эвтаназии. «Мне это не особо по душе», — сказала она. «Нам тоже», — ответил Надежда. «Но те, кто планировал операцию, рассмотрели все возможности, и иного решения проблемы попросту не нашлось». «Я хлопнул Любовь по плечу». «Ты отлично справилась». Она ввела мужчине препарат, который имитировал смерть от удушья в вакууме. Дождавшись, когда тот подействует, собрала свою медицинскую аппаратуру. «Ничего не забудь», — велел я. Любовь тщательно оглядела отсек. «Все чисто. Мы закончили. Пора было уходить, пока нас еще прикрывала буря». Любовь вышла первой, уведя мужчину в шлюз. Мы с надеждой последовали за ней, как только шлюз завершил цикл разгерметизации. Выдвинув ходули, мы оттащили тело от капсулы шагов на 10 и оставили лежать лицом вниз. Любовь сняла с него монитор. Мертвец служил единственной цели – скрыть использование нами шлюза. Все расчеты показывали, что при открытом внешнем люке невозможно помешать проникновению пыли внутрь. Найдя подобного рода следы, сочленители поняли бы, что шлюз открывали снаружи. Скорее всего, в то время, когда из-за бури ничего не было видно, и проявили бы большую осторожность при наборе новых рекрутов. Оставался только один вариант – создать видимость, будто кто-то пытался покинуть капсулу без скафандра. Если верить нашим аналитикам, такое иногда случалось. Новоиспеченные рекруты теряли ориентацию, или в подаре в горячечную эйфорию, начисто забывая о риске. Больше мы ничего сделать не могли. Сняв магнитную присоску, я позволил шлюзу закрыться, А затем, в последний раз взглянув на труп, мы втроем скрылись за завесой бури. Мы приближались к планете со стороны эклиптики. Внизу, наклонившись к нам северным полюсом, вращался зелено-голубой шар. По большей части водный мир, но наклона его оси хватало для сезонных изменений климата и погоды. Северный и южный полюсы были покрыты маленькими ледяными шапками с неровными краями. Они ярко сверкали, будто вдавленные в планету осколки зеркала. Шапки занимали лишь около 5% ее поверхности. И Еще 5% были отданы россыпи островов, по большей части объединенных в цепочке архипелагов и сосредоточенных преимущественно в северных широтах. Острова эти возникали вследствие вулканической активности вокруг слабых мест в коре планеты, затем подвергаясь медленной эрозии и вновь уходя в океан. Очень немногими из них было больше 10 миллионов лет и жизнь на них почти отсутствовала. Насколько нам было известно, людям удавалось найти приют только на этих засушливых камнях, да и то крайне ненадолго. Впрочем, наши датчики не улавливали никаких признаков технологии, которые могли бы свидетельствовать о продолжающемся человеческом присутствии. «Прекрасная планета», — заметил я. «Рада, что ты так считаешь. И тебя ничто в ней не удивляет? Не кажется знакомым?» Сидра затронула больное место, о существовании которого я узнал только сейчас. Я наверняка видел похожие водные планеты. И видел изображения, экспериментальные данные. Может, даже бывал на планете вроде этой когда-то давно. Но я не помню никаких подробностей. Если и были воспоминания, то стерлись подчистую, как и о моем пребывании на Марсе. Но если бы ты уже бывал на Арарате, то вспомнил бы? Думаю, да. Ты был здесь, прямо заявила Сидра, как и я. Для нас обоих это второй раз. Ты же говорила, что раньше я тут быть никак не мог. Аррат почти ощутимо увеличивался в размерах с каждой минутой. Каса искусно корректировала курс, уточняя траекторию посадки. «Если бы ты знал правду, тебе бы это ничем не помогло. Зная ты в полной мере о том, что тут произошло, возможно, не захотел бы возвращаться». «С чего бы это?» – рассердился я. «Давай начистоту сидра Меня не интересуют твои идеи насчет того, какая версия правды должна меня устраивать. Начнем с закономерного вопроса. Зачем, черт побери, я пытался бы связаться с братом, о котором даже ничего не знал. Тогда ты знал. Может, подсознательно, но знал, что именно здесь ты сможешь хоть как-то примириться с Невиллом. Наверняка в то время ты уже хотел полностью забыть о прошлом, о том, что сделало тебя тем, кем ты есть, о преступлениях и славе, о войне на Марсе. Но если все еще сомневаешься, задай себе вопрос, Клавейн. Каким образом я отыскала тебя в солнечном доле? Ответ прост. До того, как я попыталась добраться до Невилла, ты здесь уже побывал. Ты встречался с жонглерами, надеясь, что они помогут связаться с братом. И ты оставил едва заметный след. Найти Невилла мне не удалось, но эхо твоего пребывания еще оставалось. Оно в достаточной степени рассказало о твоих намерениях, чтобы привести меня в солнечный долг. Даюсь, это всего лишь очередная твоя ложь. Зачем мне лгать? Во взгляде Сидры промелькнуло едва заметное сочувствие. Думаю, ты и сам на каком-то уровне все помнишь. Яркое небо и серо-зеленые моря. Жжение от морской воды в глазах, соленый вкус водорослей. Море пытается растворить любую человеческую машину, любое человеческое орудие. Ты становишься частью биомассы, входя обношенным в чужое море. Я ощутил, мою грудь сжимает нарастающий страх, страх утонуть. Хватит. Свои воспоминания о Марсе ты заблокировал преднамеренно. Я сумела преодолеть эту блокаду, действуя медленно и упорно. Но то, что произошло на Арарате, событие совсем иного порядка, возможно, пережитое там, нанесло тебе такую сильную травму, что практически не отпечаталось в памяти. Мори помнит о твоем визите намного больше, чем ты сам. Я совершил с братом нечто ужасное, — хрипло проговорил я. Нечто такое, что едва не умер, когда пытался с ним здесь связаться. Будем надеяться, что время лечит, — ответила Сидра. Пока мы подлетали к Арарату, волки нам не досаждали. Они наверняка были повсюду вокруг, частью рассеявшись по системе, а частью собравшись среди обломков спутника планеты, как и в ржавом поясе. Но мы оставались максимально темными, холодными и бесшумными. Вход в атмосферу Арарата был нежен как поцелуй новой возлюбленной, без каких-либо возмущений, ударных волн или тепловых вспышек. Столь же гладко и незаметно мы опустились к водной поверхности. Мы летели на высоте 1 км, оставаясь практически невидимыми благодаря хамелеофляжу, мчащейся в туманной неопределенности Между морем цвета неба и небом цвета моря корабль смахивал на камешек серо-зелено-голубого жадеита или бирюзы. Играя роль вежливых гостей, не желающих оскорбить хозяев, мы старались двигаться на дозвуковой скорости над теми участками океана, где концентрация жанглюров была наименьшей. Для нас, находившихся на борту косы, жанглюры не представляли никакой угрозы, но стоило бы нам настроить их против себя, и о любом контакте пришлось бы забыть на многие годы. Постепенно под нами возникла суша. Западная конечность одной из цепочек островов. Мы видели пологий каменный мыс, некое подобие бухты, росли бледных образований всевозможных размеров и форм. Они торчали под разными углами, будто вдавленные вилл раковины. Некоторые сотни метров высотой едва не дотягивались до нас. За кормой дальше к востоку вздымались хмурые пурпурные грозовые тучи. Руины гнезостроителей, уверенно определила Сидра. Чужая технология. Остатки их кораблей и оружия, упавших на Арарат, во время сражения, вероятно, случившегося тысячелетия назад. Теперь эти раковины практически безвредны. Поселенцы нашли их и приспособили в качестве жилищ и административных зданий. Пинки сосредоточенно наблюдал, не говоря ни слова. Мы обогнули первый лагерь. Издали могло показаться, что он заброшен, но пребывает в относительно целом состоянии. Однако, когда мы подлетели ближе, иллюзии развеялись. Могучие волны и ветер... Похоже, сорвали с места все, что не было надежно вделано в землю. Среди раковинных построек остались лишь редкие следы человеческого пребывания. В основном голая почва, да еще узкая зеленая бахрома у побережья и нескольких похожих на дамбы холмов в тех местах, где намочную стену из раковин обрушилась смыта волнами масса похожих на хижины строений. Некоторые раковины сами опрокинулись или навалились друг на друга, а их крупные обломки нашли покой на относительном мелководье, в нескольких сотнях метров от берега. Зрелище вгоняло в тоску. «Мне очень жаль», — прошептала Сидра. Пинки кивнул. «Что случилось?» — спросил я. «Мы оставили здесь лагерь после того, как Иоанн Богослов отправился с Арарата на Хелу. На орбите произошло сражение, весьма крупное, между человеческим и волчьим оружием». Пинки шмыгнул носом, явно чего-то недоговаривая. «Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, какие потери понес Арарат. Зарвался его спутник». Даже если ни то, ни другое оружие не затронуло планету напрямую, хватило бы одних обломков. «Стихийное бедствие», — сказала Сидра. «Падение крупных метеоритов и вызванный этим подъем уровня океана. Усиленная вулканическая деятельность и нечто похожее на цунами». «Возможно, все это было кем-то вызвано», — сказал я. Пинки промолчал. «Мы опускались все ниже, остерегаясь ловушек. Вряд ли волки решили бы обосноваться в биосфере планеты жонглеров, но мы не осмеливались в это верить. Под прикрытием атмосферы коса рискнула провести сканирование. Никаких признаков волков не обнаружилось. Особого облегчения мы не испытали, слишком уж сильно были напряжены наши нервы. Но в любом случае это было лучше, чем иной вариант. «Нужно найти способ пересечь море», — сказала Сидра. «Мы не можем подлететь на корабле напрямую. Жонглеры не пойдут на контакт, если мы сразу дадим о себе знать». «Я думал, ты уже как-то подготовилась». «Да, когда я была здесь в прошлый раз, велела косе построить для меня скиммер. Высокоскоростной, минимально контактирующий с водой катамаран, почти целиком керамический, способный долго находиться в море без риска раствориться. Я оставила его среди этих камней, зная, что рано или поздно вернусь, но его нет. Море должно быть накрыло остров и поглотило мой скиммер. Плохо. У косы остались образцы, так что она вполне может за несколько дней создать новый. Сидра послала зонды, которые проникли через отверстия в раковинной постройке. Там не оказалось ни выживших людей, ни работающих машин, Но ее механические шпионы обнаружили свидетельство былого человеческого присутствия – груды гниющих отходов в дальних уголках построек. Биологический распад зашел уже слишком далеко. Столь близко от берега даже атмосфера была насыщена микроорганизмами жонглеров. Но, как и содержимое дамп часть материалов из этих мусорных куч может пригодиться, если удастся извлечь. Найдя пологий участок зеленой полосы со стороны побережья, недалеко от основной массы раковинных построек, Сидра медленно опустила косу на плавучий ковер из водорослей. Вода вскипела от создаваемого посадочными двигателями жара. Когда коса погрузилась примерно на три пятых и вода успокоилась, водоросли сомкнулись, образовав вокруг корабля зеленый пояс, способный послужить маскировкой. Как объяснила Сидра, водоросли и прочие морские организмы тотчас принялись растворять корпус косы но на мелководье этот процесс идет достаточно медленно, и защита корабля способна относительно легко ему противостоять. Судя по личному опыту Сидры и имевшейся сведения о Барарате, воздухом можно было без особых сложностей дышать. Она открыла верхний люк, и мы втроем выбрались на спину косы. Стояли на небольшой огороженной платформе точно бравые подводники, обозревающие новый континент. «Дыши», — подбодрила меня Сидра, когда всем стало ясно, что мне не удается вдохнуть полной грудью. «Я забыл, каково это место на вкус», – проговорил Пинки и мощно чихнул, обильно забрызгав ярко-зеленой жижей рукав. «Все-таки снаружи лучше, чем внутри». Присев, он обтер рукав о поверхность косы. «Давай, корабль, попрактикуйся. Если не сумеешь справиться с каплей здоровых свиных соплей, то у нас куда больше проблем, чем нам кажется». «Вспоминаешь прошлое?» – осторожно спросил я. Пинки кивнул. «Мы млекопитающие, вонючка. А боняние и вкус значат для свиней даже больше, чем для людей». Он фыркнул и наморщил рыло, будто готовясь еще раз чихнуть. Тут случилось и хорошее, и плохое. В основном плохое. Но теперь, снова почувствовав запах, я вспоминаю и хорошее. Антуанетту, Ксавьера, старых друзей. Он покачал головой, будто стыдясь собственных мыслей. «Их давно уже нет, но такое ощущение, что мы просто где-то разминулись, и если немного подождать, они вернутся». Его голос зазвучал тише. «Я хотел бы снова увидеть друзей». Сидра протянула руку, и ограждение исчезло. На хребте корабля образовалась плоская дорожка до самого утолщения на хвосте. Там, как я теперь понял, находилось гипометрическое устройство. Мы прошли по дорожке в сторону суши, где хвост соприкасался с поднимавшимся из воды склоном. На боку корпуса выросли похожие на ступени скобы, с помощью которых мы преодолели последние 10 метров до твердой почвы первого лагеря. Наши ботинки зашлепали по покрытому слизью камню. Мы то и дело спотыкались и оступались. С собой не взяли почти никакого снаряжения, а одеты были практически в то же, что носили на корабле. Нуждаемся ли мы в какой-либо защите, понять было трудно. Липкий влажный воздух мог секунду спустя смениться пронизывающе холодным. Если бы мы решили, что нужна дополнительная одежда, пришлось бы за ней вернуться или велеть роботам-слугам ее принести. Я не сводил взгляд с неба, зачарованный его гипнотически сияющими просторами. «Хотя я прекрасно понимал, что атмосфера не собирается улетать в космос, было не по себе от мысли, что моя жизнь зависит от этой тонкой воздушной прослойки, удерживаемой на месте лишь собственной тяжестью. Пока мы садились, над нами собирались грозовые тучи, покачиваясь над головой, будто любопытствующие великаны, и щеку обожгли несколько дождевых капель». Пинки снова чихнул, и споткнулась Сидра, пытаясь скрыть бросившие ее в дрожь воспоминания. «Что это с ней?» – спросил Пинки. Тех пор, как мы вышли из криокапсул, она явно что-то от нас скрывает. Нам нужны вы оба, Ванечка. И теперь, когда нет Леди Арек, тем более. Знаю, кивнул я. Мы пробирались сквозь зеленую кайму, пока не оказались на более сухом пространстве, над которым нависали раковины. Они имели цвет облаков и лишь слегка просвечивали. В некоторых местах в них были прорезаны человеческих размеров окна и двери, на что наверняка потребовалось немало времени и сил, поскольку отверстий было не так уж много. Польза этого инопланетного материала заключалась в его изумительной прочности, но по той же причине с ним было крайне тяжело работать. Нетрудно было представить, как ценили поселенцы все, что помогало им пережить непогоду Арарата. Исследуя образовавшиеся возле раковин груды, мы обнаружили, что хижины и палатки, смятые как бумажные игрушки, превратили слежавшуюся сырую массу. Может, там и лежало что-нибудь полезное, но чтобы его извлечь, пришлось бы провести основательные раскопки. Сидра отыскала останки аппарата на воздушной подушке, который нам бы весьма пригодился для полета над водой, но он оказался в таком состоянии, что проще было поручить косе сотворить новый. Внутрь раковин вели находившиеся на уровне земли проемы. Некоторые были естественного происхождения, арки или трещины, уже имевшиеся до прибытия поселенцев. Другие явно были прорезаны человеческими инструментами, некоторые размером с дверь, а некоторые достаточно высокие и широкие, чтобы можно было переместить в укрытие тяжелое оборудование или груз. Пару раз попадались выцветшие, но все еще читаемые символы или надписи над дверями, вроде «Центр удобств» или «Служба безопасности», напоминая, что это был не просто временный форпост, а жизнеспособная самоуправляющаяся община, как на этом острове, так и на других, во многом похуже на солнечный дол, только небо здесь состояло из воздуха, а не из камня. Интересно, сумел бы я приспособиться к здешнему бытию. Мы выбирали самые крупные раковины, ограничивая свои изыскания нижними уровнями. Сочившийся сквозь стены молочно-белый свет позволял обходиться без фонарей. В основном строение не были пусты, а делились на помещения поменьше несколькими уровнями. Большинство перегородок, полов и потолков, возведенных руками поселенцев, пребывали в разной степени разрушения. На верхней уровне вели лестницы, но почти все они серьезно обветшали, И чтобы попасть выше, нам пришлось бы вернуться за дополнительным снаряжением. С этим можно было подождать. Хватало чем заняться и внизу. Мы пытались найти любые намеки на произошедшее и вещи, которые могли бы нам пригодиться, особенно для путешествия по морю. Груды мусора достигали высоту двух-трех человеческих ростов, но они были пологими и не слишком плотными, так что не составляло труда забираться на них и вести раскопки. В третьем здании мы нашли корпус лодки, торчавший под углом кормой кверху, но относительно целый на вид и достаточно легкий, так что втроём мы сумели высвободить его из мусора и отскочить, прежде чем он повалился. Лодка была небольшая, цвета олова, традиционной формы. Неизвестно, как ее изготовили, но ее предназначение становилось с первого взгляда понятно любому человеку, жившему в пределах 100 километров от берега моря на протяжении последних 3000 лет. Лодка была открытая, без кабины, лишь несколько предназначенных для сидения поперечин. Выместить она могла самое больше шестерых, а с относительным комфортом четверых. На корме имелось крепление, возможно, для мотора. Сидра присела, раздумывая об отсутствующем компоненте. Могу приспособить существующий вариант двигателя. Она встала, отряхивая ладони. Хорошая находка. Поищем еще, вдруг попадется что-то получше. Но если нет, этой скорлупки нам вполне хватит. Я с сомнением взглянул на серый металлический корпус. Погруженный в воду, он будет выглядеть не таким солидным, как на суше. Будем надеяться, что море останется спокойным. И что тот, кто сделал эту лодку, знал, жонглеры переваривает все, что оказывается в воде. Сидро Хмура уставилась на плавсредство. Корпус металлокерамический. Он достаточно долго сможет противостоять океану. Я вызову роботов, пусть вытащат ее наружу. Если удачно выберем погодное окно, лодка такого размера вполне нас устроит. Мы столько пролетели на невидимом космическом корабле с силовыми полями, а теперь должны обходиться какой-то растворимой лодкой спросил Пинки. «Ты прекрасно все понимаешь», — сурово ответила Сидра. «Жонглёрам нужен тонкий подход. Тот мой скиммер — предел технологий, которые они готовы терпеть. А поскольку мы не можем проделать весь путь вплавь...» «Я даже метра не проплыву», — буркнул Пинки. «Полагаю, у тебя имелись дела поважнее, чем учиться плавать», — сказал я. «Этой лодки вполне хватит, если только не найдется чего-нибудь получше». Но ничего не нашлось. Нам попались разбитые вертолеты, искореженный вездеход на воздушной подушке, Какие-то наземные машины, несколько не поддающихся опознанию предметов и пара в четверо больше первой. Но, как сказала Сидра, больше не обязательно лучше. Их сложнее было спустить на воду, к тому же они, скорее всего, казались бы не столь быстрыми и поворотливыми, не давая при этом никаких преимуществ в смысле безопасности. «Будем искать дальше», — сказал я. «Неизвестно, что лежит в этих мусорных кучах. А нам может пригодиться даже оружие или медицинский комплект». «Кое-чего мне бы найти не хотелось», — сказал Пинки. «Чего?» – рассеянно спросила Сидра. «Мертвецов на этих руинах! Но ты была тут позже, Сидра, ты должна знать». «Была, только трупов не видела. Когда я испытывала скиммер, недалеко отсюда находилось что-то вроде памятника, но он явно возник раньше, чем случилась полная катастрофа. В конце концов, усталые и разочарованная мы снова собрались снаружи, на пологом склоне, чуть выше зеленой полосы. Над головой, будто готовый раздавить нас каблук висела черная туча. Начался порывистый дождь, от которого иногда плохло морем, а иногда электрическими разрядами. К Сидру непрестанно била дрожь. Вдруг она согнулась в три погибели, и ее стошнило чем-то сухим. Пинки подхватил ее, прежде чем она успела свалиться. «Пора узнать правду. Что с тобой?» «Ничего». «Она лжет», — сказал я. «И у нас хватает забот, кроме ее здоровья. Нужно обустроить здесь жилье для беженцев. С убежищем вопрос решен. Или решится, как только у нас будет достаточно рук, чтобы расчистить все эти строения от мусора, а может и от трупов. Потом велим косе сделать новые стены и полы для комнат. Вряд ли это слишком сложная задача для космического корабля, который способен перестроить себя мгновение ока. Коса уже перераспределила внутренние ресурсы, чтобы создать гипометрическое устройство. Уверен, что потеря тысяч тонн для нее мало значит, а такого количества хватит с лихвой, чтобы построить автономное поселение, тем более, что строить придется не с нуля. У нас уже есть эти раковины». Сидра зашипела от злости, но все же сказала. «Пожалуй, расстаться с частичкой своей массы коса могла бы». «Ну вот, не так уж все и сложно, верно? Но мы должны начать прямо сейчас, и нужно четко объяснить Барасу и остальным, что они не просто балласт, который мы случайно взяли на борт». «Что ты предлагаешь?» – спросил Пинки. «Давайте оживим розу или нет Бараса и десяток самых здоровых свиней. Выведем их наружу и покажем, с чем предстоит иметь дело». Твое мнение будет крайне полезно, Пинки. Ты тут жил, зная, что можно сделать, и что не менее важно, что сделать нельзя. Я повернулся к Сидре. И если мы намерены действовать всерьез, ты должна дать Барасу доступ к управлению косой. Естественно, не в полном объеме, но в достаточной степени, чтобы корабль по его требованиям создавал все необходимые инструменты и материалы, а также приказывал роботам переносить детали и собирать из них модули. На лице Сидре отразилась внутренняя борьба. Ладно. Не такое уж неразумное предложение. Отправиться с нами на лодке они все равно не смогут, так что пусть займутся чем-то полезным, пока мы будем в море. Пинки. ты помнишь, как меня зовут? Она помнит мое имя, Вонючка. Я расту в ее глазах. Выбери самых здоровых, чтобы оживить их первыми. Можешь вести их курс дела, пока мы с нам готовим лодку. Это ведь не приказ, уточнил я. Да, Сидра? Предложение. Процедила она сквозь зубы. И не такое уж неразумное. Я кивнул в сторону опутанного водорослями корабля, похожего на всплывающее из-под воды горбатое чудовище. Полагаю, корабль сможет какое-то время всех кормить и одевать, даже если они будут находиться снаружи. Но к тому времени, когда мы соберемся улетать, здесь уже должно быть автономное поселение. Как думаешь, возможно создать такое за, скажем, несколько дней, самая большая недель, в зависимости от погоды и поведения жонглеров? «Однажды у нас это получилось», – проговорил Пинки, задумчиво глядя на запад. «Будет проще, если привыкнуть ко вкусу чая из водорослей, и супа из водорослей, и всего остального из водорослей. И сколько времени вам для этого потребовалось?» Он удивленно взглянул на меня. «Я сказал, будет проще, если привыкнуть. Но я не говорил, что привыкнуть можно». Сидра бродила вокруг раковинных построек и с интересом их разглядывала. Я издали наблюдал за ней и гадал, что она пытается найти. Остановившись возле одной из раковин, терчавшей из земли будто доисторический менгир, Она стерла с конструкции гнезостроителей зеленую пленку, обнажив гладкую белую просвечивающую поверхность. Несколько мгновений изучала расчищенный участок, уперев руки в бока и слегка слонив голову, будто пытаясь постичь смысл произведения абстрактного искусства. Затем, наклонившись вперед, оперлась рукой о раковину, словно вдруг лишившись сил. Ладонь с сожжатыми пальцами скользнула по поверхности, оставив узкий изогнутый след на зеленой слизи. Отойдя на шаг, Сидра задумчиво прочертила другой ладонью кривую, пересекавшую первую, изобразив нечто вроде скрещенных сабель. Опустив руки, вновь взглянула на свое творение, и по всему ее телу пробежала дрожь. Снова наклонившись, Сидра одновременно провела по поверхности раковины обеими ладонями. Ее движения стали быстрее. Казалось, она пытается стереть некую непостижимую для меня ошибку или богохульство. Дрожь усилилась, руки мелькали с такой скоростью, что я уже не мог различать отдельные их следы. Сидра упала на колени, скинула над головой ладони и уперлась ими в раковину. Ее голова крутилась из стороны в сторону, будто пытаясь оторваться от шеи. В раковине возникло пятно, похоже на движущуюся под ее поверхностью тень. Там, где продолжала тереть Сидра, раковина вроде стала шершавой, обретя кожистую текстуру, но это длилось лишь секунду. Сидра в последний раз сдрогнула и руки безвольно упали. Она повалилась на бок, глухо ударившись головой о землю. Я кинулся к ней, что, пожалуй, следовало сделать, едва у нее начался приступ. Она все еще корчилась на земле, когда я упал на колени рядом, больно ударившись о камень и обхватил ее голову руками. Было ощущение, словно я пытаюсь остановить движущуюся машину, которая намного сильнее меня. Опустив голову Сидры, я обнял ее за плечи и прижал к себе, и она постепенно затихла. На губах проступила белая пена. Я взглянул на то место раковины, где сочленительница сумела вызвать к жизни нечто странное. «Сидра», — тихо сказал я, не зная, слышит ли она меня. «Нам нужно поговорить». Когда Сидра успокоилась, я усадил ее рядом с собой на скользкий камень. За спиной у нас темнело море, между облаками у самого горизонта пробивалась полоска оранжево-розового света. «Скажи, что с тобой не так?» «Ничего». «Хватит врать. Если бы я не оттащил тебя от раковины, ты бы через пять минут вышибла себе мозги». И что это все вообще означает? Сидра задумалась, глядя на запад. Я пыталась проверить ряд жестовых команд гнезостроителей, но они не сработали. Кое-что сработало. Даже близко не удалось. К тому же раковина повреждена. Ее сорвали с предназначенного для нее места, поэтому она не может функционировать как надо. Ты говорила, что когда-то это были части корабля. Или многих кораблей, или некой структуры, которая могла разделяться на части и перестраиваться по собственному желанию. Может, однажды мы встретим один из таких кораблей, и нам необходимо знать их достаточно, чтобы не погибнуть. Я окинул взглядом руины. С чего ты взяла, что мы можем встретить один из тех кораблей? Или у тебя уже есть смысл, где их искать? Когда Сандровой исследовала Харибду, она обнаружила в атмосфере ледяного гиганта большую твердую массу. Увы, Клавейн и Галиана не обладали ни базовыми знаниями, чтобы правильно идентифицировать находку, ни средствами для ее изучения, кроме нескольких высокоатмосферных зондов. Но сейчас, спустя века, я уверена, это был невредимый или почти невредимый корабль гнездостроителей. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Она собралась с мыслями. И мы его найдем, как только доберемся до Харибды. Он наверняка должен быть все еще там. Не стоит совершать ошибку, думая в человеческих временных масштабах, когда дело касается гнездостроителей но было бы неплохо заранее удостовериться, что все командные протоколы работают как надо. Похоже, ты перестаралась. Я потратила на эту раковину слишком много ментальных ресурсов и не предохранялась. Не предохранялась от чего? Она тяжело вздохнула, с болью признав свое несовершенство. От девяти лапов. Девяти лапов? Они же остались на делу Стоуни. Я пострадала от них сильнее, но не созналась тогда. В них было строено оружие, предназначенное для поражения сочленителей или тех, в ком есть нейроструктуры сочленителей вроде меня. Снежинка и Леди Арек предупреждали, что это рискованно, почему-то не послушалась. Думала, что сумею справиться. Она поморщилась и тряхнула головой. Когда меня начала лечить коса, я еще не осознавала, насколько велики мои проблемы. Но диагностика показала, что в ранах остались частички конечности девяти лапов. Микроскопические осколки сами по себе автономное оружие. С тех пор они селятся проникнуть в мою голову. Коса пыталась вымыть их из моего организма, потом вырезать или выследить и умертвить с помощью своих нанофагов. Но эти частички легко приспосабливались, вырабатывали стратегию противодействия. Они уже имели дело со многими средствами сочленителей и сумели их победить. Так как же, Сидра? Ты взломала все системы в солнечном доле, переписала нашу информацию и обратила против нас наши орудия. Как черт побери, ты сумела так попасться? Не хочу тебя разочаровывать, но победа над солнечным долом была детской игрой. Я же говорила, что люблю играть. Она невинно улыбнулась. А это, это уже игра для взрослых. И она многого не прощает. Ты не можешь проиграть. Не могу? Да, мы потеряли леди Арек, и кто теперь, кроме тебя, обладает всей оперативной информацией? Не я и не Пинки. Это твоя война, Сидра. Может, я и в самом деле оружие, в котором ты нуждаешься, но именно твой разум его направляет. Так что умереть ты не можешь. Ты должна жить. Ради нас. Нужно было завершить работу над Гидеоновыми камнями. Если бы я позволила косе полностью меня вылечить, нам просто не хватило бы времени, чтобы полностью интегрировать камни. Она вздохнула, крепче обхватил руками колени. Я произвела кое-какие расчеты, Клавейн. Я обменяла на камни свое здоровье, и это нас спасло. Значит, расчеты оказались неверны. Помнишь, Леди Ары говорила, что нужно делать шаг за шагом? Я все слышала и считаю, что она права. Это был именно тот шаг, который следовало сделать. И теперь ты умираешь. «Нет. По крайней мере, надеюсь, что нет. Но все средства корабля оказались бессильны, а частички девяти лапов, как ты уже заметил, атакуют мою последнюю линию обороны, так что остается только один вариант. И, боюсь, он весьма радикален. Вечерняя прохлада пробрала меня до костей. Продолжай. Я прилетела вместе с тобой к жонглёрам образами. Мы оба поплывем к ним, но по разным причинам. Ты, чтобы связаться с братом, я, чтобы восстановить прежнюю биологическую матрицу — которой уже не будет этих частиц. Такое возможно?» Я входила в это море однажды и пыталась общаться с жонглёрами. «Безуспешно?» «Не совсем. Я узнала о твоих намерениях, а это значит, что восстановимы и мои собственные воспоминания, хотя бы частично. Возможно, жонглёры сохранили эхо той встречи. Я попрошу восстановить меня, такой, какой я была в тот день». В самом деле радикально», — кивнул я. Ответ верен. «Что насчёт новой памяти?» накопленной после того, как ты побывала на Арарате. Что с ней случится? Вероятнее всего, она исчезнет, или, по крайней мере, уйдет в море. Но со временем я смогу ее реконструировать. Корабль знает, что я делала, и ты тоже знаешь. Вы свидетели. Это безумие, Сидра. Так и есть. Безумие высшей пробы. Необходимое безумие высшей пробы. Поможешь мне? Когда мы доберемся до жонглеров, я могу оказаться слабее, чем ты ожидаешь. Мне не справиться в одиночку». Мне тоже не справиться в одиночку. Сидра грустно покачала головой. Да мы с тобой прямо парочка у вечных монстров, Клавейн. Как думаешь, море нас излечит? Я взглянул на туснеющий горизонт, несший нам обоим отчаяние и надежду. Либо излечит, либо убьет, — ответил я.